Глава 16. Никита стал её избегать. Сначала Соломея уговаривала себя, что ей просто так кажется. Это всего лишь совпадение. Но однажды она встала раньше, чтобы успеть на консультацию по курсовой, и застала его, пьющего кофе в столовой. Увидев Соломею, Никита чуть не поперхнулся, быстро собрался и попрощавшись, не глядя, форменным образом сбежал. Она только вздохнула. Теперь ей самой казалось наваждением состояния, которое охватило их обоих в тот вечер. Соломея хорошо понимала, что они просто завелись оба в беседке, и дальнейшее безумие продолжалось по накату. Ей не следовало провоцировать Никиту своими показными ласками, которые по итогу переросли в настоящие. Хорошо, что Марина тогда так удачно вклинилась и остановила их своим звонком. Мало того, приходилось признать, что если бы Соломея не уехала в больницу, а Никита прибыл с копной рос и застал её, собирающей чемодан, их ночь без сомнения закончилась бы прямо здесь, в её комнате. Во всём выходило, что они оба были под воздействием какого-то необъяснимого временного помрачения, и очень хорошо, что получилось избежать последствий, о которых потом пришлось бы жалеть. Елагину-то, кто точно? Теперь Никита явно держал дистанцию, и Соломия признавала, что это его полное право. Он сделал выбор уже давно, и выбор этот был вовсе не в её пользу. Только один раз они пересеклись на очередном празднестве, которое вздумалось устроить старшим Елагиным, вернувшимся из Испании. Мы тоже хотим отметить день рождения Соломийки. объявила Ирина, и она не посмела возражать. Александр затеял вечерний барбекю, лично замариновал мясо, и они вместе с Никитой жарили стейки. Был тёплый майский вечер, и решено было остаться на ужин в беседке. Соломее вдыхала запах жареных стейков, и от случившегося дежавю у неё холодело под лопатками. Она не смела даже поднять глаза на Никиту. Тот тоже явно чувствовал себя неловко, но маскировал это куда удачнее Соломеи. Когда перед ней на тарелку шелёпнулся сочный стейк, она чуть дара речи не лишилась. Перед глазами стоял Никита, снимающий ароматный кусочек с вилки одними губами, и так глядящий на Соломею, что у неё задрожали руки, и она торопливо положила приборы назад на тарелку. Приборы звякнули. Старшие Елагины Оба удивлённо посмотрели на неё, отвлёкшейся от своих рассказов. Зато Никита среагировал неожиданно, пододвинул к себе тарелку с салами, аккуратно разрезал стейк на кусочки и отодвинул тарелку обратно. Ешь. Так глянул на неё, что она внутренне сжалась. Он тоже вспомнил. А может, и не забывал? Господи, как же это всё пережить? Она курсовую пишет, продолжал удивлять договорной муж. Совсем из сил выбилась. Он-то откуда знает о курсовой? Соломей от удивления только глазами захлопала. Александр загадочно ухмыльнулся. Ничего, скоро оба вдохнёте. Учись, девочка. Нам умные нужны. Соломей ничего не ответила, лишь молча жевала и не могла дождаться окончания пытки нахождением. В беседке, где всё напоминало об их совместном сумасшествии. А ещё Никита, случайно прикоснувшийся к ней локтём и почему-то не убравший руку. Хотя ему было не совсем удобно так сидеть, да и ей тоже. Но они сидели, как приклеенные. В общем, Саломея еле дождалась конца ужина, и стримглав понеслась к себе. Дальше случилась новая напасть. Ей снова стал сниться Никита, но что это были за сны, чувственные, осознаемые, как будто все это происходило на его и самое ужасное, что теперь Саломея знала, как это может быть с ним на его. Она просыпалась, вцепившись пальцами в простень, дыша, как марафонец, мокрый от пота, будто в самом деле бежала к рос. Однажды проснулась так среди ночи и лежала несколько минут, восстанавливая дыхание. А потом ушла в душ. Тёплая вода гладила и ласкала тело, будто руки Никиты. И Соломея решительно отключила горячую воду. Ледяные струи били нещадно, без следа смывая всю негу. Соломея, зажмурившись, подставлялась под душ, пока не начала дрожать. А потом захотелось пить. Вспомнила, что в коридоре в холодильнике есть вода. Но уже доставая запотевшую бутылку, услышала сзади шаги. Ты почему не спишь? Никита сначала остановился за несколько шагов, будто она прокажённая, затем всё же подошёл ближе. И тогда Соломея заметила, что у него влажные волосы. Тоже из душа? Наверное, только что пришёл от Марины. После того, как вернулись родители, её муж каждую ночь ночевал дома. Или это началось раньше? Ещё до их приезда Соломея уже запуталась. Пить хочу. Она захлопнула холодильник и начала стратегическое отступление в сторону своей комнаты. Постой, не уходи. Протянул руку, но тут же убрал. Дай хоть посмотреть на тебя. Как ты? Что-то незнакомое засквозило в его голосе. Если бы это был Севка, тем более Артурчик, Соломея бы утверждала, что или грусть, или тоска. Но с Никитой Елагиным ей такое в голову не пришло. Скорее продула его любимая футбольная команда. А ещё, может быть, у него случилось несварение. Всё хорошо, Никита, у меня всё хорошо, проговорила очень быстро, чтобы ни у кого не возникло сомнений, даже у неё самой. Тем более у неё самой У тебя волосы мокрые. Он все же коснулся влажной пряди. В душ ходила, кошмар приснился. Ответила Соломея, отступив еще на шаг. Никита не весело усмехнулся. Надо же, мне тоже снятся кошмара. Надеюсь, мои все же кошмарнее твоих. Соломея невразумительно пробормотала в ответ соболезнование и сбежала. А потом долго не могла прийти в себя. Я сознавала, что Никита выбрал самую правильную тактику. Чем меньше они видятся друг с другом, тем им только на пользу. Бабушке стало легче. При содействии лагеных её перевели в отдельную палату, и теперь Соломея просиживала у неё по полдня. Александр пообещал после окончания лечения отправить бабушку в санаторий. И Соломея обдумывала Как бы и тоже напроситься следом в качестве сопровождающей. Однажды она сидела над курсовой, как в дверь комнаты постучали. Соломея, солнышко, тебя Влада спрашивает. Ирина заглянула и протянула Соломее телефон. Зирочка моя, вручай, только на тебя вся надежда. Затараторила трубка, и Соломея невольно улыбнулась. Владислава своей напористостью Была похожа на ураган. У меня аукцион накрывается, спаси. Что я должна делать? Ровным счётом ничего. Мы тебя нарядим, на марафетим. Ты немножко походишь, немножко постоишь и пару раз улыбнёшься, а я тебе подарок из новой коллекции подберу. Согласна? Ну как я откажешься? Конечно. Соломея ещё раз улыбнулась и согласилась. Ну какая же ты куколка, в пятый раз повторила Владислава, умельно поглядывая на Соломею. Да тут рисовать нечего, поддахнула визажист Оксана. Папа с мамой без нас всё нарисовали. Соломея смотрела в зеркало и снова недоумевала. Как так можно? Вроде бы ничего особенного с ней не сделали, а в зеркало вообще кто-то другой смотрит. И правда, красавица писаная. Она должна была демонстрировать последний лот коктейльное платье, севшее на неё как влитое. Соломея даже заподозрила, что платье шилось специально для неё, настолько идеальным оказался крой. Владислава вполне было способно провернуть подобную аферу. Сегодняшний аукцион предлагал к продаже эксклюзивные модели известного местного дизайнера, той самой худосочной дамы с внушительным бюстом. которая шила подвяничное платье Соломеи и которая оказалась подругой Владиславы. Влада предоставила для аукциона свой бутик. Подиумом служила витиеватая лестница, по которой девушки-модели спускались со второго этажа вниз гостям, расположившимся полукругом. Соломейка, твой выход! нетерпеливо позвала Владислава, и Соломея напоследок придирчиво глядя в себя в зеркале. начала спускаться по лестнице. Платье ей нравилось. Прилегающее с глубоким V-образным вырезом, оно удачно подчёркивало грудь. Но при этом линия талии была слегка завышена, что делало и так тонкую фигурку Соломии ещё стройнее и выше. И цвет ей очень нравился молочно-карамельный. Ей бы загореть. А загаре, конечно, речь не шла. А вот гореть она начала. Кажется, даже не спустившись толком вниз. Потому что как только встала на нижнюю ступеньку, тут же попала под прицельный огонь из пепеляющего взгляда договорного супруга, стоявшего прямо напротив и облокатившегося о декоративную колонну. А он что здесь делает? И сразу получил ответ на свой вопрос. Чуть поодаль в кожаном кресле с бокалом шампанского в руке удобно устроилась Марина Ермалаева. которая, увидев Соломию, обалдела не меньше Елагина. Соломии немедленно захотелось развернуться и уйти, но она не могла себе этого позволить. Просто вдохнула поглубже и повыше подняла голову. Не так долго это будет длиться. Минут 10-20, не больше. У Елагина пиликнул телефон, он прочёл что-то на экране, обернулся на Марину и едва заметно кивнул. Не обязательно быть телепатом, чтобы понять. Девушка ее мужа возжелала получить наряд, который демонстрировала Саломия, и Никита только что это ей пообещал. Объявили начальную цену – тысяча долларов. Шаг аукциона – двести долларов. Тысяча двести. Тут же отозвался Елагин, не меняя позы. Марина сверкнула глазами. с чувством превосходства, посмотрев на Соломею. И как бы Соломея ни старалась себя уговорить, внутри привычно заныла тщательно запихиваемая в самый дальний уголок души, но неизменно оттуда выбирающаяся ревность. Надо дать должное, муж и его возлюбленная или любовница соблюдали конспирацию, общались через сообщения и переглядывались украдкой. Как только сюда попал Никита, С Мариной он пройти не мог. Ирина на аукцион не собиралась. Соломеев взглянула на Владиславу. Та с таким довольным видом кивала ей в сторону Елагина, что всё встало на свои места. Это Владислава прислала Никите пригласительный на аукцион, и теперь пребывает в святой уверенности, что Елагин хочет сделать подарок жене. Настроение упало ещё ниже. Не обломицы ей никакое платье. Ну да не больно-то их хотелось. Тысяча пятьсот. Внезапно донеслось из противоположного угла. Все обернулись к говорившему. И Саломея тоже не удержалась. Молодой высокий мужчина в очках. Дорогая права. Костюм ей подстать. Черты лица слишком неправильные, чтобы назвать мужчину привлекательным. Но четко очерченный подбородок подсказывал, что его владелец давно привык чувствовать себя первым. Две тысячи. Никита, рассмотрев собеседника, вновь развернулся к Саломее. Два с половиной. Уже никто и не вспоминал, что размер шага аукциона изначально устанавливался в двести долларов. Пару раз попыталась вклиниваться субтильная барышня с длинными допоисоволосами, явно недавно бритенными, но ее быстро выдавили из гонки. Три. Три с половиной. Оба почему-то сверлили взглядами Саломею, и у нее было чувство, будто торк идет не за платье, а за нее саму. Она ощущала себя как на невольничем рынке, голой и беспомощной. Ей даже руками прикрыться захотелось. Такими откровенными были устремленные на нее взгляды. Четыре, четыре с половиной. Владислава переглянулась с подругой модельершей. Соломея всё никак не могла запомнить её имя, и обесуждение муставились на Соломею. Решили, что это её заслуга. И зря. Она здесь совершенно ни при чём. 5. 5 с половиной. Тут у Никиты зазвонил телефон. Он крикнул: "6", и отошёл, чтобы ответить. Но ведущая аукциона Владислава то ли не услышала, то ли сделала вид, но победителем был объявлен мужчина из угла. Марина была похожа на провой котёл, который вот-вот взорвётся. Вернувшийся Елагин направился к Владиславу, возмущённо возражая, а Соломея побрела наверх. Она успешно выполнила роль демонстрационной вешалки, на сегодня впечатлений достаточно. Подождите, Соломея, услышала за спиной и обернулась. Мужчина в очках стоял у лестницы и держался за перила. Не снимайте платье, оно ваше. Я просто не мог допустить, чтобы оно досталось кому-то другому. Вы в нём просто божественны. Вы позволите пригласить вас на ужин? Ещё один вздыхатель, а говорит с заметным акцентом. Парень явно не из местных. Снова все кто угодно, только не он. Соломея заговорила негромко, но постаралась, чтобы прозвучало достаточно доходчиво. Если бы вы хотели, чтобы это платье досталось мне, вам следовало уступить право заплатить за него моему мужу. А от вас я ничего не приму. Простите. И продолжила подниматься по лестнице. Ваш муж? Мужчину удивлённо оглянулся. Это был ваш муж? Соломея, я жду тебя в машине, послышалось властное. Соломея туда даже не глянула. Пошел ты, Елагин, знаешь куда? Мариночку свою в машине будешь возить. Это ваша жена? Вот же неугомонный. Да, это моя жена. Саломея, постой! Окликнула Владислава. Саломея остановилась и с интересом наблюдала за мужчинами. Какие они все-таки забавные! Взрослые люди, а ведут себя словно подростки. Сначала деньгами побадались, теперь еще драку начнут. Супруг так точно собрался от души приложить Очкарика, а нет, не успел. Подбежало Владислава. Очкарику уступил Елагину право оплатить платье? Надо же, благородный какой. А тот уперся, что он победил, и теперь должен не пять с половиной а шесть тысяч долларов за тряпку, пусть даже очень красивую. Мир положительно сошел с ума. Саломея мысленно махнула рукой на переговорщиков и отправилась переодеваться. Она еще и издали увидела машину Елагина. Он стоял возле открытой двери, а рядом Марина что-то доказывала, отчаянно жестикулируя. Отзвонилась служба такси, но Саломея сама уже заметила подъезжающие шашечки. Поудобнее перехватила коробку с дизайнерским логотипом, в которую было уложено платье. И направилась к выясняющей отношения парочке. Почему-то даже посочувствовала мужу, особенно когда подошла ближе. Сведенные на переносице брови, поджатые губы. Что же ты все никак не тянешь на счастливого, Никита? Подошла и протянула коробку. Держи, отдашь своей девушке. Сказала, будто Марина здесь не была и в помине. От того, как ту перекосило, стало немного приятно, но не надолго. Никита взял коробку и забросил на заднее сиденье. Садись в машину. Я на такси. Спокойной ночи, Никита, сказала по-прежнему игнорируя разъярённую как фурия Ермалаеву. Стой! Снова знакомый властный оклик. Я сказал в машину. А меня кто твезет, Никита? Обиженно обернулась к нему Ермолаева. Ты поедешь на такси. Идем. Он потянул ее за руку в сторону шашечек, которые приехали за Саломеей, и тут же сердито сверкнул глазами. Саломея, тебя за шиврод в машину садить. Саломея вздохнула и села на переднее сиденье. Елагин практически впихнул Марию в такси, за руль сел злой как черт. Я могу попросить тебя не указывать, что мне следует делать. Он жал руль так, что костяшки пальцев побелели. Дураку ясно, что речь идёт о платье. А разве ты не для неё платье покупал? Удивилась Соломея. Я видела, как вы переписывались. Никита снова жал руль, поразительно, как тот не треснул. Хороший производитель. Немецкий концерн BMW. Нет. не для неё. Он завёл двигатель. Это не её фасон. Соломии хотелось верить, а почему-то не верилось. Зато верилось в спесь и мужское самомнение. Но она решила промолчать.